Она пошла крупной дрожью. Мол, тут правильно предупреждали, опасный. Да как же вы можете это говорить в такой день, господин Рестон, всенародный праздник, господин Рестон. Разве вы не симпатизируете нашей стране? Нет, не симпатизирую, буркнул он. В десять утра на Кремлевской стене вспыхнула огненная цифра. Десять. Изворот Спасской башни на белом коне выехал нарком военмор Ворошилов. Всадник он был явно неплохой, в седле сидел вольготно, видно было, что наслаждался сегодняшней миссией. Тысячи глаз устремлены на него первого красного офицера.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 За трибуной и мебзалией в комнате отдыха был сервирован большой стол с вином, закусками и огромным самоваром. Здесь наблюдалась постоянная циркуляция вождей, среди которых мельтишили Молотов, Калинин, Томский, Гинукидзе, Клароцеткин, Галыхер, Лоян, Кутюрье. В открытые двери доносились музыка и гром парада. Сталин и Бухарин пили чай в углке.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 Характер шума за дверьми между тем изменился. Мерное уханье маршировки увидало, в разнобой играло несколько оркестров, многотысячное шарканье подошв, хаотическое многоголосице, выкрики любви к правительству. Начиналась демонстрация трудящихся столицы. Рестон допытывал свою переводчицу, что это за дикие карикатурные фигуры плывут над колоннами. Та сначала вздыхала, закатывала глаза, ну это так, ну в общем, э -э -э, политическая сатира. Но потом, закусив губу с некоторой даже злостью, отмалов вам загадка и любопытство, выложила вожди британского империализма Макдональд и Чамберлен. Ага, понятно. Рестант теперь и сам уже начинал разбираться. Вот плывет огромная фанерная фигура мирового рабочего с кувалдой. Перед ним осколенные зловещие рожи империалистов в цилиндрах и с сигарами. Ражи и парни хохоча тянут веревку. Рабочий вздымает кувалду и обрушивает ее на цилиндры. После справедливого наказания кувалда снова вздымается, а цилиндры выпрямляются.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 Сатирический мотив затем схлынул. Колонны московских предприятий плакатами и передвижными радостными диаграммами репортовали о своих достижениях. Тут и там проплывали портреты Сталина, Калинина, Рыкова.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 Ведь я это же оппозиция, торадскийсты, раскольники. Он стоял на платформе грузовика с откинутыми бортами. Вместе с ним орали во все стороны несколько других агитаторов краснопресненского райкома ВКПБ. Михельсоновцы сначала и их просто награждали аплодисментами, потом стали соображать, что-то не по праздничному обозлают товарищи. Потом стали внимательно приглядываться к Парижу. Пошел вход классовый прищур, и, впрочем, прям что-то не то. В окнах гостиницы портреты Троцкого и Зиновьева, с балкона, если разобраться, доносится несурзанное далоис-сталинский бюрократизм. А вон листовочка парит, пыма ее Петру. Да май, да прочти. Прочесть мало. Тут карикатура на нашу партию, товарищи. Вот, гляньте, ВКПБ за решеткой. «Во, влипли, братцы!» — захохотал кто-то. Другой кто-то яростно заорал, потрясая кулаком. «Надули, сукины на дети! Испортили праздник!» Из переулка вырвалась группа молодых краснощеких и пошла пулять яблоками по балкону. «Бей, гадав!»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 Все новые и новые группы молодчиков выскакивали из переулков, разрезали колонны, теснили митингующих, выхватывали то одного, то другого, сильно давали по шее или под дых, швыряли на мостовую.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 Патриотов становилось все больше, к ним присоединялись и демонстранты из проходящих колонн, и вскоре теснение оппозиции превратилось в павальное избиение. Оппозиционеры, бросая плакаты, пытались выбраться из толпы и скрыться в подъездах, их тут же перехватывала милиция и без церемоний распихивала по фургонам.